Глава 22. Империя наносит удар. На прилавке лежат две курицы, советская и импортная. Импортная говорит, «Смотри, какая я красивая, розовая, упитанная, а ты, ты вся синяя, тощая, в перьях, бррр, без слез не взглянешь. Зато я умерла своей смертью». В начале июня 1987 года Во время фестиваля американского кино Вселенная подала мне важный знак. Мне было 16. Я хорошо сдал выпускные экзамены в школе и теперь немного расслаблялся перед вступительными в университет. Компании у меня не было. Все друзья, кроме Илюши Епищева и Васи Базанова, разъехались. Но первый из них киноманом не был, а второй на каникулах никогда не просыпался раньше одиннадцати утра. По моим стандартам, он был необычайно ленивым. Всякий раз, как я заходил к Васе после школы и звал гулять, у него оказывались несделанными уроки. «Да чем же ты занимался все это время?» — удивлялся я. «Уже шесть часов!» — он пожимал плечами. «Ну, где-то примерно час я грыз ногти, потом час играл на пианино, потом час рыгал...» Короче говоря, я был абсолютно уверен, что Васю звать не имеет смысла, поэтому оценивать программу кинофестиваля мне предстояло в гордом одиночестве. Всю неделю, каждое утро я вставал в девятом часу утра, завтракал и шел в кинотеатр «Ленинград», стоять в очереди за билетами на любой фильм, на какой в тот день оставались свободные места. Это была лотерея, поскольку названия американских фильмов мне ни о чем не говорили. С собой у меня всегда была книга. Интеллигентные советские граждане старались не выходить из дома без книги. Книга помогала коротать время в троллейбусе, в очереди на американское кино, да и вообще приятно утяжеляла рюкзак. На этот раз у меня с собой был там издатовский 1984 Джорджа Оруэлла. Книжку мне всего на несколько дней дал отец, и читать надо было быстро. Роман был все еще запрещен в СССР. И хотя особого риска теперь уже не ощущалось, я все же обернул книгу газетой, чтобы спрятать название. Так, на всякий случай. Не могу сказать, чтобы 1984-й меня сильно увлекал. Жизнь под неусыпным взором большого брата может и казалась западному читателю фантастикой и антиутопией, но для советского человека это было повседневной реальностью. Очередь собралась приличная, и я простоял минут сорок, прежде чем оказался перед окошком кассы. В нем было вывешено написанное от руки объявление, что билеты остались только на фильм «Империя наносит ответный удар» цветной «Фантастика 1980-й США». Я пожал плечами. Оставались места на одиннадцатичасовой сеанс в зале с отличным, чуть загнутым по бокам экраном, самым большим в городе. К тому же я всегда любил фантастику. Один на «Империю», пожалуйста. До сеанса оставалось много времени. Я зашел в Таврический, у входа в который и располагался кинотеатр. Усевшись на лавочку рядом с памятником Ленину, я закурил Мальбара. Непозволительное расточительство, конечно. Стоило бы приберечь дефицитную сигарету для какого-нибудь специального случая. Открыл своего Уруэлла и огляделся. Некоторое время я боролся с соблазном почитать книгу вслух бронзовому Ильичу на аллее напротив, но сдержался. В те дни в народе была популярна переделка пушкинских строк, отражавшая всеобщие опасения по поводу истинных намерений власти. «Товарищ, верь, пройдет она, так называемая гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена». Так что я не стал искушать судьбу и читал молча пока не настало время идти в кино. Перед фестивальными фильмами не было журнала, ни новостей дня, ни «Хочу все знать». В зале погас свет, и неожиданно на экране возникли титры. Под громкие звуки классической музыки абзацы из желтых латинских букв медленно уплывали куда-то вдаль. В следующих кадрах по экрану вихрем пронеслись космические армады. Это было очень круто. Затем какие-то существа, похожие на гигантских кенгуру с космонавтами на спинах, стали скакать по заснеженной планете. Это было еще круче. Когда же по экрану затопали слоноподобные бронированные шагоходы от ад, мой счетчик крутости зашкалило, и он вышел из строя. У меня в прямом смысле отвисла челюсть, стукнувшись о пол кинотеатра. В исходную позицию она так и не вернулась до конца фильма. Я понятия не имел, кто все эти персонажи. «Империя наносит ответный удар» была второй частью трилогии, а первую я, естественно, не смотрел, но это не имело никакого значения. Зрелище было во всех смыслах слова «фантастическим», совершенно не похожим ни на что виденное прежде. Панорамные планы космических битв, причудливое разнообразие инопланетных существ, морально неоднозначные образы героев с их мрачными тайнами, но даже не это главное. Сама атмосфера фильма, сотканная из приключений далекого будущего, надежды и веры в то, что мир огромен и полон чудес, и что в нем нет ничего невозможного, вдохновляла и предвосхищала начало чего-то прекрасного и счастливого. Я уверен, что мои американские ровесники чувствовали то же самое, впервые увидев «Звездные войны». Но для неискушенного советского подростка, даже не подозревавшего о существовании подобного кино, это стало не просто эстетическим потрясением. Я испытал счастливый шок. И еще меня глубоко тронул финал фильма. Глядя, как Люк, Лея и два робота стоят и смотрят вслед улетающим кораблям, Я понял, что у фильма будет продолжение, которое я, скорее всего, никогда не увижу. Откуда мне было знать, что оно уже четыре года как вышло? Любое кино, по сути своей, это бегство от реальности, а уж космические оперы и подавно. Но в данном случае между фантастическим миром на экране и мрачной рутиной наших будней разверзлась такая пропасть, что было невозможно не размышлять на эту тему. Советский Союз всегда оправдывал свою перманентную нищету и разруху тем, что в настоящий момент он находится на пути к коммунизму. Странно ожидать, что все будет в чистоте, порядке и достатке во время такого эпохального перехода. Миллионы советских граждан рождались, вырастали, работали, рожали детей и умирали под гигантским воображаемым объявлением «Ведутся строительные работы, простите за неудобства». Однако в последние годы становилось все очевиднее, что неудобства-то, безусловно, есть, а вот никакие работы давно уже не ведутся. СССР был нищим и дряхлым не потому, что вкладывал все силы и средства в строительство светлого завтра с изобилием бесплатной еды и игрушек, каникулами на Марсе и квартирами на одну семью без очереди в туалет. Он был таким потому, что строительство давно остановилось. Наш нынешний прораб, несмотря на серьезность намерений достроить полученное в наследство грандиозное здание к сроку и в рамках сметы, не получив чертежей и инструкций, был вынужден импровизировать. Половина рабочих ушла в запой, а остальные рыскали постройки, выискивая, что еще украсть. И обиднее всего было осознавать, что даже если наше конструкторское бюро когда-нибудь и отправит людей на Марс, в одном из марсолетов, на создание которых уйдут последние ресурсы, то космические путешественники и там будут скучать на партсобраниях, только в скафандрах, и давиться теми же котлетами с тараканами, только в тюбиках, ну а в том, что последние приживутся на Марсе не хуже людей, сомневаться не приходилось. А все это время, где-то там, в другом мире, люди действительно мечтали о великом. Ставили себе цели космического масштаба и призывали друг друга сражаться на стороне сил света, не страшась никаких преград, и было ясно, что этих людей не устроят обещания светлого завтра без честного аванса уже сегодня. Советская власть все детство вдолбливала нам в головы, что западная пропаганда пытается растлить советскую молодежь и привить ей чуждые ценности. Что ж, для меня «Звездные войны» вбили последний гвоздь в крышку гроба веры в советские идеалы. Я вышел из кинотеатра, ощущая себя западным человеком, повстанцем, членом альянса, и ничто и никогда этого уже не могло изменить. Я хотел увидеть третью часть фильма. Более того, я хотел жить там, где снимают такое кино. Отныне я должен был сражаться с империей и вырваться на свободу. «Пока я не представлял, как это сделать, но знал, что в ближайшее время что-нибудь придумаю». 21 августа 2011 года. Прощание с бабушкой проходило в церкви Богословского кладбища. В гробу она выглядела так же, как и в нашу последнюю встречу несколькими месяцами раньше — бледная, слабая и отстраненная. На похороны собрались родственники и друзья семьи. Никто не говорил слов о безвременности утраты, никто не рыдал. Все знали, что время пришло. Заурядный молодой священник, громко, без энтузиазма, прочел свой скорбный монолог. Когда он закончил, мы с Алёшей и еще двое дальних родственников пронесли гроб метров триста по кладбищенской дорожке до да выкопанной под раскидистыми березовыми ветками могилы. Через пятнадцать минут все было завершено. Поминки проходили в маленьком ресторане «Восточный экспресс» на Марата, недалеко от бабушкиного дома. Здесь же несколько лет назад мы отмечали ее девяностолетний летний юбилей. Тогда она была еще полна сил, радовалась большому семейному застолью и тостом в свою честь, даже пропустила несколько рюмочек. Теперь бабушкина фотография с того самого юбилея стояла на столе в углу ресторана, а перед ней зажженная свечка и стопка водки, накрытая кусочком хлеба. На проводы бабушки пришли те же двадцать человек. Каждый, в свою очередь, вставал и говорил добрые слова, которые положено говорить в таких случаях. Настал и мой черед. Я не люблю произносить тосты, но для бабушки сделал исключение. Ушла эпоха. Мы потеряли главу клана, которая десятилетиями держала нас всех вместе. Теперь все будет по-другому. Мы выпили, не чокаясь. «Я не преувеличивал». Бабушка была матриархом, непререкаемым авторитетом для поколений нашей большой семьи. До последних дней все искали ее поддержки и расположения, приходили к ней за советом в сложные жизненные ситуации и обращались за помощью. Даже мой папа, формально не являвшийся ее родственником, всю жизнь регулярно с ней общался, а когда у него был доступ к телефону, по заведенному у них обычаю каждый день ей звонил. Я вспомнил, как десять лет назад уговорил бабушку прилететь к нам в гости в Лондон. Ей тогда было 85, и она впервые выезжала за границу. Это был второй в ее жизни полет на самолете, спустя ровно 60 лет после того первого и единственного раза, во время войны. В 1941 году, в начале блокады, бабушкиному влиятельному знакомому удалось организовать ей место на воздушном грузовике. Там не было ни сидений, ни ремней безопасности, только солома и ветошь на полу. Стояла штормовая погода, и к тому же пилоту пришлось уклоняться от немецкого огня. Экипаж благополучно доставил пассажиров в пункт эвакуации Куйбышев, но те страшные переживания остались с бабушкой на всю жизнь. Она боялась самолетов как огня. Поэтому я приехал в Петербург, чтобы сопровождать ее в полете. К счастью, она даже не заметила, как мы взлетели. Все прошло гладко. Бабушка была в восторге. Она не была мастером об общении, поэтому особо не делилась своими впечатлениями от первого знакомства с Западом. Каждый раз, когда мы посещали лондонские достопримечательности из обязательной программы топиков, которыми она истязала всю жизнь своих учеников, площадь Пикадилли, Тауэрский мост или Вестминстерское аббатство, она только повторяла. «Не могу поверить своим глазам. Неужели я правда здесь?» Неужели я правда все это вижу? После поминок все разошлись по своим делам. Мама поехала домой, Алёша с женой вернулись в гостиницу, а я остался один. Был теплый, светлый августовский вечер. Я грустил и решил устроить еще одни поминки. На этот раз по моему детству.